Глава 72 Взглянув себе под ноги, я слегка разгребаю носком ботинка снег. Спускаюсь на одну ступеньку, снова посмотрев на Алину. Все, что происходит с нами сейчас, в том числе то, что происходило в доме за моей спиной, мы, кажется, дошли до той точки, на которой все меняется окончательно. Уже ничего не будет, как раньше. Даже такие вещи, как чаепитие в кругу семьи. Я и Алина, мы начинаем жить разные жизни, каждый свою. Вот в какой точке мы находимся. Кажется, Алина тоже это поняла. Сегодня. Сегодня это и мне особенно видно, и мои ощущения притупились не настолько, чтобы вообще ничего не чувствовать, в том числе ее настроение. Я вынужден притормозить, да, но я делаю это еще и потому, что это, наверное, нужно. «Я приехала, чтобы поблагодарить Татьяну Маратовну», — говорит Алина, глядя на меня с нижней ступеньки. «Хотела поблагодарить и поздравить, сказать спасибо за то, что так помогает с Дариной. чтобы мы делали без бабушки Тани?» Её слова звучат тяжело, хотя, говорит она, быстро. Всё дело в том, что я порами кожи чувствую, говорить Алина хочет не об этом. «Я только за», — отвечаю я. «Все правильно». Она встречает мои слова искусственной улыбкой. «Сегодня я уже успел узнать, что Алина нашла себе научного руководителя и готовится начать работу над кандидатской диссертацией. Это на самом деле исчерпывающе, ведь я прекрасно знаю всю кухню ее движения в этом направлении. Часть этого пути мы прошли вместе. Но меня подталкивает не участие, а необходимость поддержать разговор. Я кладу руки в карманы и говорю». «Удача с диссертацией. Пусть все получится». «Удача тут ни при чем», — рисковато отзывается Алина. «Она всегда пригодится». «Да уж». Алина разглядывает свой маникюр. Оставаясь на месте, я смотрю поверх ее макушки вперед, чуть сощурившись. «На самом деле, мне не дает покоя один вопрос», — прерывает Алина наше молчание. «Какой?» Я снова сосредотачиваюсь на ней. Она вскидывает голову, и пружина выстреливает даже раньше, чем я слышу тяжелые, резкие, эмоциональные слова, которые не оставляют меня равнодушным. Если бы она не вернулась... Я не могу остаться равнодушным, потому что этот вопрос охеренно меня заботил еще какой-то месяц назад. Злил, цеплял. Но он волновал меня в совершенно другом ключе, а не в том, который выбрала Алина. «Мы бы были сейчас женаты? Или через пять лет? Или через десять?» «Этот угол зрения чертовски деликатный. Важный. Да, наверное, раз мы были женаты, но меня он напрягает, ведь сейчас искать на него ответ — это не самоанализ, а разговор на чистоту. И он дискуссионный, а я не сказал бы, что хочу дискутировать». Алина смотрит на меня, коротко и быстро дыша. Я сдаюсь, указывая на нее рукой. «Наверное, зависит от того, когда тебе надоело бы меня переделывать, и что было бы, когда ты бы поняла, что это бесполезно». Она отвечает легкой складкой на лбу, молчанием и нацеленным на меня взглядом. «Да, это было. Я чувствовал это постоянно. её желание меня переделать». Сделать меня таким, как нужно ей. Часто в мелочах или в вопросах, которые мелочами казались только на первый взгляд. Может, поэтому я так бескомпромиссно уперся рогом. Я не шел навстречу. Очень часто не шел, и я в курсе, как сильно Алину это напрягало. «Я не этого хотела», — отрезает Алина. «Я знаю тебя почти семь лет, Асачи. Какой ты? Я знаю. Просто ты...» «Не хотел быть таким для меня», добавляет она и с упреком, и с констатацией факта. «Это глубокий вопрос. Глубина у него необъятная, и он личный. Это тот самый провал, в который я никогда никого не пускал, а упрек. Он справедливый. Я сбавляю обороты, тихо говорю. Я был таким, каким мог». «Да», — выпаливает Алина с усмешкой, — «вечно преданным». Ей. Я не произношу ни слова. У меня нет таких, которые бы все опровергли или, наоборот, подтвердили. Потому что все сложнее. У меня нет грёбаных слов, кроме очевидных, которые и делают наш разговор деликатным. Я никогда не говорил Алине, что ее люблю. Это меня беспокоило? Да. Я бы хотел, чтобы могло быть по-другому. Да, когда хватало ресурса об этом подумать. Алина. «Я ни о чем не жалею». «Да, не жалеешь», — встряхивает она ладони. «Это не пустые слова, это правда. Все, что было, важно для меня. Я ценю все хорошее, что между нами было», — проговариваю я. «И я благодарен за это. Я благодарен тебе за дочь. Я никогда по-другому не считал». Она направляет свой взгляд в сторону, Я продолжаю, сбавляя избавляя обороты и Я не хочу, чтобы Дарина ощущала на себе наш с тобой конфликт. Я надеюсь, до этого не дойдет. «Не учи меня ответственности», — вскидывается Алина. «Я знаю, как воспитывать своего ребенка. И если что-то я посчитаю для Дарины вредным, я это запрещу». «Я уверен, что мы говорим об одном и том же, о Диане». Из этого конфликта я хочу найти мирный выход, только он может стать нормальным. Я не желаю двигаться напролом, но сейчас меня слегка встряхнуло, поэтому говорю. Только не забывай, что ты делегировала мне часть ответственности автоматически. Дарина моя дочь, моя жизнь для нее не будет закрытой. Я хочу, чтобы она была ее частью, и это произойдет, Алина. Она реагирует ожидаемо, протестом, обидой. Но эти эмоции мне видеть проще, чем ее слезы. Даже сейчас, спустя все это время, они бы задели, ведь это тоже личное, но только не мое, а уже наше с ней. И это грустно. Я кладу на пояс руки, опуская вниз лицо. Алина же выпаливает. «Я не могу тебе запретить знакомить Дарину с твоей жизнью, это понятно. Но ты подожди пару месяцев. Может, и знакомить будет не с кем. Медовый месяц имеет свойство заканчиваться». Я слушаю стук шагов по ступеням и хлопок двери. Слушаю его эхо и не двигаюсь как минимум минуту. Я думаю о том, что последние слова с Алиной кажутся мне несовместимыми. Они далеки от ее кругозора. Я бы сказала, они с другого плеча. С чего именно? Список, наверное, гигантский. Начиная с нашего ближайшего окружения, заканчивая более дальним. Но я абсолютно согласен. Медовый месяц — да. Он заканчивается. И иногда ударом мордой об асфальт.